Глава шестнадцатая аль безупречно прошел три полосы препятствий. Княжна ничуть не сомневалась, что так и будет. Своим стремлением во всем быть лучшим тайшинский воин начинал раздражать. Артемий стремился к идеалу не для того, чтобы угодить, а в силу лидерских качеств, воспитания и необходимости защищать семью и род. Девушка нарочито небрежно наблюдала за молодым человеком и вяло похлопала, когда трибуны разразились радостными возгласами, признавая лидера испытаний. «Моя светлая госпожа, вы разве не поздравите меня?» поинтересовался воин, когда подошел к царской ложе. «Поздравляю!» — ответила Юленька равнодушно. «Что-то еще?» «Звучит так, будто я провинился перед вами». Расстроился молодой человек. Выходит, и знака вашего расположения не заслужил. Позвольте узнать, чем вызвано недовольство. Мое расположение? Вы об этих бесполезных кусках ткани? Держите. Демидова схватила оставшуюся стопку, протянула гае и разжала пальцы, прежде чем он успел взять платочки. Благодаря ловкости воин сумел поймать пару лоскутов, прежде чем они упали на песок. — Ах, какая неловкость! — расстроилась Юленька наигранно. — Но ведь чужеземки простительно не знать законов, о которых ей ничего не рассказывали. — Моя госпожа, чем я заслужил вашу немилость? Своими подозрениями вы разбиваете мне сердце! — стискивая в ладони злополучные куски ткани, с обидой произнес Альбазилес. — О, я думаю, вы уже знаете верный способ его излечить. Многозначительно посмотрела на девушку, с которой воин развлекался прошлой ночью. Затем в бессовестные желтые глаза царевны молча развернулась и проследовала на место. «Юлия, не понимаю, о чем вы говорите!» Раздался упрек в спину. «Что я сделал не так? Любовь не прощает измен!» Обернувшись, ответила мужчине. «Если бы вы любили...» Никакая сила не заставила бы смотреть на других женщин. Так же и для любящей женщины не существует никого, кроме ее возлюбленного». «Браво!» В воцарившейся тишине раздались сухие хлопки царицы. «Превосходный ответ, Юлия!» «Какой изумительный урок вы преподали нам сегодня, Силь! Вот наглядный пример, как ведет себя царица!» безукоризненно придерживающиеся собственных принципов. А ты, Гайя, должен усвоить, что нельзя довольствоваться малым, следуя главной цели, иначе потеряешься в пути. Юлия, позвольте же исправить оплошность, которую допустила моя дочь. Пригласите сюда светлого князя! Не дожидаясь ответа, приказала Тай Хинан слугам. Минут через пять Стужев явился на зов и поклонился, приветствуя правительницу. «Артемий!» Женщина приблизилась к молодому человеку. «Сегодня между вами и невестами случилось недопонимание. тиль по неосторожности лишила вас награды и исправила оплошность, руководствуясь законами Тайшина. Но я допускаю, что не следовало быть такой категоричной, и потому...» «Возвращаю заслуженные знаки расположения». К царице подскочил слуга с подносом, с которого она взяла три белых кусочка материи и закрепила их на шелковой ленте князя. На этом инцидент посчитали исчерпанным, а мне пришлось повязать дурацкие платки тем участникам, которым они не достались по техническим причинам. «Моя царица, ты мудра и великодушна!» Поблагодарил Аль-Базилис за помощь, счастливо сияя от того, что на его перевезе также красовались три платочка. Пф, нашел, чем гордиться. На этом первый этап состязаний завершился. Однако день еще не закончился, и участницам предстоял очередной праздничный ужин и конкурс талантов. Невесты и благородные гости расселись по полонкинам, которые слуги понесли в Золотой дворец. По прибытии княжна кивком поблагодарила носильщиков, хоть этого и не требовалось, и направилась к себе, когда сзади раздался пронзительный женский крик. Охрана всполошилась, слуги забегали, возле чужеземки тут же выросла четверка воинов, закрывших ее своими телами. — В чем дело? Что случилось? — выглядывая из-за мужских спин, Юленька попыталась разглядеть, в чем причина переполоха. Мимо пробежала царевна, бросив на нее укоряющий полный слез взгляд. «Моя госпожа!» — обратил на себя внимание один из воинов. «Идти! Нет оставаться здесь!» Но кто кричал, почему Тильхинан расстроилась? Заупрямилась княжна. «С места не сдвинусь, пока вы не скажете, в чем дело!» «Я не знать, не мочь говорить», — произнес в оправдание воин. «Тогда позовите того, кто может. Позовите Альбазилиса Гайю». Девушка рассерженно топнула ножкой. «Вы звали, моя светлая госпожа?» Воин подбежал через минуту. «Почему вы до сих пор здесь и не готовитесь к празднику?» «Потому что никто не желает объяснить, что тут случилось. Кто кричал? Почему Тиль плакала?» Я бы не хотел расстраивать вас с дурными новостями. С печалью в голосе произнес молодой человек. Тем более, что они не касаются вас напрямую. Какими еще новостями? Что-то с Тёмой? Нет? Не молчите, говорите же! Вскипела Юленька от нахлынувшего волнения. Нет, со светлым князем все в порядке. Несчастье произошло с девушкой из близкого окружения царевны. В поланкин залетел пустынный шершень, укусы которого не каждый в состоянии пережить. Бедняжка погибла от удушья. «Что? Как? А разве лекари не сумели ее спасти?» — ахнула гостья. «И много в тайшерете таких шершней водится. Почему же вы молчали и ничего не сказали, что нам угрожает опасность?» «Виноват», — признал воин, понурившись. Шершни только в царской оранжерее обитают. В пустыне им не выжить под палящим солнцем. Во дворце некоторые содержатся под специальным магическим куполом. Мы непременно выясним, кто их выпустил и с какой целью. Виновные понесут наказание. А пока прошу вас пройти в покое. Их уже проветрили. Там безопасно. Княжна кивнула Аль-Базилису, и уже развернулась, чтобы последовать к себе, как вдруг спохватилась, будто вспомнила что-то. «Скажите, как звали погибшую? Хочу помолиться за ее душу». «Ее звали Зула, моя светлая госпожа», — ответил воин, глядя незамутненным взглядом золотых глаз. «Вы, должно быть, встречались, она дружила с Тильхинан, а ее комнаты располагались как раз рядом с вашими».